«Конечно же, ее будут судить», — сказала Синя. Тихая белая сидела на стуле, который принесли ей две красные, поставленные следить за камерой Эгвейн. Дверь в темницу была открыта, и находившаяся внутри Эгвейн сидела на стуле, также принесенном красными. Обе ее надзирательницы, и пухлая кориандра, и жесткая патринда, внимательно следили за ними из коридора, поддерживая щит вокруг Эгвейн. Они выглядели так, словно ожидали, что она вот-вот сорвется бежать, вырываясь на свободу. И Гвейн не обращала на них внимания. Два дня заточения не были приятными, однако она перенесла их с достоинством. Несмотря на то, что они заперли ее в крохотной камере за дверью, не пропускающей свет, несмотря на то, что они запретили ей переодеть окровавленное платье, Несмотря на то, что они били Игвейн каждый день за ее обращение с Элайдой, Игвейн не склонится. Красные пускали к ней посетителей, как то предусматривал закон башни, но весьма неохотно. Игвейн была удивлена, что ее кто-то навещает. Но Синяя оказалась не единственной. Некоторые из тех, кто приходил к ней, были восседающими. Любопытно. Тем не менее, Игвейна стосковалась по новостям. Как башня отреагировала на ее заключение? Сохранялся ли глубокий и широкий раскол между Айя, или ее действия положили начало их воссоединению? «Элайда слишком явно нарушила закон башни», — объяснила Сине, — «и это засвидетельствовали восседающие пяти различных Айя. Она пыталась настоять на суде, но неудачно». Однако были некоторые, кто прислушивались к ее аргументам. — Каким именно? — спросила Игвейн. — Что ты приспешница темного? — сказала синя И именно поэтому она изгнала тебя из башни и потом подвергла наказаниям. Игвейн похолодела. — Если Элайда получит поддержку своим доводом... — Это не пройдет, — успокаивающе сказала Синья. Здесь не какая-то захудалая деревушка, где достаточно намалевать на дверях клык дракона, чтобы обвинить человека. Игвейн приподняла бровь. Она выросла в захудалой деревушке, и они никогда никого не обвиняли, основываясь на одних лишь слухах. Однако промолчала. «Доказать подобное обвинение по канонам башни достаточно трудно», — продолжила Синяя. Посему я полагаю, что она не будет пытаться это сделать на суде. Отчасти потому, что для этого ей пришлось бы дать тебе слово. А я подозреваю, что она хочет упрятать тебя ото всех. — Да, — сказала Игвейн, всматриваясь в бездельничавших неподалеку красных. — Вероятно, ты права. Однако, если она не может доказать, что я приспешница, и не сможет избежать суда... «Это не тот проступок, за который ее можно не зложить», — ответила Сини. «Максимальное наказание, которого она заслуживает, формальное порицание со стороны Совета и на месяц. Палантин она сохранит. Однако потеряет большую часть доверия», — подумала Эгвейн. «Это вдохновляло». «Но где уверенность, что Элайда просто не упрячет ее подальше?» Ей необходимо было продолжать давить на Элайду. Свет, свидетель, как же это было трудно, будучи запертой целыми днями в крошечной камере. Хотя заключение было недолгим, упущенные возможности угнетали Эгвейн. — Ты будешь присутствовать на суде? — спросила она. — Конечно, — сказала Синяя невозмутимо, как Эгвейн и ожидала от Белой. Некоторые белые были слишком холодны и рациональны. Синя была более сердечно, Однако вместе с тем весьма сдержана. Я же восседающая Игвейн. Я полагаю, вы все еще видите следы активности темного? Игвейн вздрогнула и посмотрела на пол своей темницы, вспомнив происшествие с Лиани. Ее собственная камера была куда более аскетична, чем у лиане Возможно, из-за обвинения ее в приспешничестве. Да, голос синий стал тише. Кажется, становится все хуже. Слуги умирают, продовольствие портится. Целые сектора башни беспорядочно перемещаются. Вчера вечером вторая кухня оказалась на шестом этаже. А весь сектор желтых оказался в подвале. Это похоже на то, что случилось с коричневыми ранее. И ту проблему... До сих пор не решили. Игвейн кивнула. Учитывая то, как поменялись местами комнаты, тем послушницам, чьи комнаты не переместились внезапно, теперь пришлось разместиться на 21 и двадцать этажах, где ранее находились покои коричневой Айя. Все коричневые, неохотно, переезжали в нижнее крыло. Были ли эти изменения постоянны? Прежде сестры жили непосредственно в башне, а послушницы и принятые располагались в ее короле. — Ты должна обратить на это внимание, — тихо произнесла Игвейн. — Продолжай напоминать сестрам, что темный шевелится и что грядет последняя битва. Сосредоточь их внимание на объединении, а не на расколе. Позади синяя одна из красных проверила свечу на столе. Время, отведенное Игвейн на прием посетителей, заканчивалось. Скоро ее вновь запрут, и она сможет лишь вдыхать запах пыльный, лежалой соломы за спиной. — Ты должна хорошо потрудиться, Синя, — сказала Игвейн, поднимаясь, когда красные приблизились. — Сделай то, чего не могу я, и попроси о том же остальных. — Я попытаюсь, — ответила Синя. Она стояла, наблюдая, как красные забирали табурет Игвейн и жестами велели ей вернуться в коморку. Потолок в ней был слишком низок, чтобы стоять в полный рост. Игвень неохотно пошла, пригибаясь. Грядет последняя битва синяя. Помни. Белая кивнула, и дверь захлопнулась, оставив Игвейн в темноте. Игвень села. Она чувствовала себя слепшей. Что произойдет на суде? Даже если Элайда будет наказана, что будет с Эгвейн? Элайда попытается добиться ее казни, и у нее до сих пор на то есть основания, поскольку Игвейн, по определению Белой Башни, выдавала себя за престол Амерлин. — Я должна быть тверда, — сказала себе Эгвейн, сидя в темноте. — Я сама заварила эту кашу и теперь должна вариться в ней если это поможет защитить башню. Им известно, что она продолжала сопротивляться. И это было все, что она могла им дать.